Сладок запах синих виноградин, Дразнит опьяняющая даль. Голос твой и глух, и безотраден. Никого мне, никого не жаль. Между ягод сети паутинки, Гибких хлост стволы еще тонки. Облака плывут, как льдинки, Льдинки в ярких водах голубой реки. Солнце в небе, солнце ярко светит. Уходи к волне, про боль шептать. О, она, наверное, ответит. А, быть может, будет целовать.